Глава тридцать четвёртая. Наступило утро, а непогода всё так же терзала окрестности Вартланда. Буря утихла, но дождь всё лил, окутывая всё вокруг серебристой пеленой. Госпожа Розмари пришла в себя, но была настолько слаба, что даже не могла говорить. «Я должна отправиться к герцогу», — сказала я своим женщинам, — и Риви резко поднялась. «Я пойду с тобой». «Нет, я поеду в замок под видом Рия. Стану просить о матушке», — ответила я и посмотрела на Кэти. «Мне нужна телега и земляника». «Я всё сделаю». Повариха накинула плащ и вышла из кухни, оставив нас втроём. «Летиция, неси Диадему, я отдам её герцогу». Это решение пришло ещё ночью, и я чувствовала, что поступаю правильно. «Но что ты скажешь ему?» — воскликнула девушка, глядя на меня большими глазами. «Как ты объяснишь, что она у тебя?» «Я скажу, что мы нашли её в кем-то оставленной сумке». Мне это казалось вполне логичным. Вор мог узнать, что я служу в замке, и подкинул диадему, боясь наказания. «Этот поступок ещё больше расположит ко мне герцога, и тогда он точно поможет нашей Розмари». «Всё правильно, отдай её», — поддержала меня Риви и посмотрела на мотылька. «Тебе самой будет спокойнее». Летиция ушла к себе... А сестра крепко обняла меня. Может, стоит признаться мужу? Может и стоит, — тяжело вздохнула я, представляя, как закрутятся события после этого признания. Но только не сегодня. Давай поможем Розмари, а потом пойдём сдаваться. Пойдём сдаваться, — повторила Риви и тихо рассмеялась. Ты как скажешь что-то? Вернулась летица и протянула мне небольшой свёрток. Вот она, лунная радуга. «Можно посмотреть?» Сестра с любопытством разглядывала грубую ткань, под которой угадывались очертания диадемы. «Почему нет?» «Все-таки теперь она принадлежит мне». Я развернула ее и не удержалась от восхищенного возгласа. «Да она великолепна!» «Говорят, в лунной радуге 1400 бриллиантов и 175 жемчужин», прошептала Риви, спрятав руки за спину, словно боясь прикоснуться к диадеме. Посмотрите, на ней розы, чертополох и трилистник. Это символ Ирландии. Диадема действительно была настоящим шедевром ювелирного искусства, и у меня от желания надеть её зачесались руки. Чтобы не поддаваться соблазну, я завернула её в ткань и засунула в холщовую сумку, в которой уже лежали мешочек с деньгами и кусок хлеба с сыром. В кухню вошла Кэти и, сняв мокрый плащ, сказала, «Всё готово, моя голубка, ты не станешь бояться». «Ещё чего!» — хмыкнула я, хотя некий страх всё же присутствовал. У меня не было опыта управления телегами. «И вы не бойтесь за меня. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Присматривайте за госпожой Розмари и за таверной. Посетители не должны оставаться голодными». «Не переживай, Рианон», — сестра сжала мои руки. «Ты можешь на нас положиться». Не затягивая прощания, я повесила сумку через плечо и, надев плащ, вышла в дождь. Земляника приняла меня сразу и послушно пошла к выходу из конюшни. Я вывела её за ворота и, устроившись в телеге, дёрнула по воде. «Поехали, девочка. Нам предстоит долгий путь». Лошадка потрусила по грязи, и телега со скрипом поехала вперёд. Холодный дождь как будто смыл яркий изумруд весеннего разнотравья, оставив лишь потемневшие краски и серое низкое небо. Деревья печально покачивали мне вслед мокрыми тяжёлыми ветвями, И где-то далеко заурчал гром, предвещая новую порцию осадков. Дорога была пустынной, и до самого Вартланда мне никто не встретился. Погода явно не располагала к прогулкам, и когда я подъехала к городу, стражник удивлённо уставился на меня в небольшое окошко. «Тебе, что ли, больше делать нечего, как разгуливать в непогоду?» «У меня срочное дело», — буркнула я. И он загремел за совом, открывая ворота. «На рынок едешь?» Стражник расхохотался, поглядывая на престоле. «Только вряд ли там кто-то торгует». Я промолчала и, получив метку, въехала в город. Дом, где мы в прошлый раз оставляли телегу, я прекрасно помнила и, остановив землянику, спрыгнула на каменную мостовую. Схватившись за холодное и мокрое дверное кольцо, я принялась стучать, что есть мочи, пока за воротами не раздался раздраженный голос. «Кого принесло?» «Это дочь госпожи Розмари!» крикнул я, и через секунду увидела уже знакомое лицо хозяина, помятое ото сна. «Позвольте оставить у вас телегу и лошадь». «Заводи», — проворчал он, открывая ворота. «Делать, что ли, нечего таскаться под дождю? Я возьму двойную плату». Расплатившись с ним, я вежливо поблагодарила и вышла на улицу, прикидывая, куда идти дальше. «Мы проезжали рыночную площадь, а значит, сворачивать с этой узкой улочки не стоило, что я и сделала». В центре было безлюдно, прилавки пустовали, лишь из местного кабака неслись приглушённые голоса и пьяный смех. Я уже подошла к светлым стенам храма, когда меня окликнул грубый голос. «Стой, женщина!» Господи, неужели меня? Я медленно повернулась и увидела двух солдат, направляющихся ко мне. В этот момент у меня противно задрожали ноги, а в горле пересохло. «Вот откуда вы взялись на мою голову?» Они подошли ближе. И солдат с пышными усами приказал, разглядывая меня, «покажи метку». Я выставила руку, и мой плащ немного распахнулся, отчего стало видно сумку. «Что у тебя в сумке?» Он ткнул в меня коротким мечом. «Открой её». «В ней мои личные вещи», — сказала я, и, приоткрыв сумку, показала мешочек с деньгами и хлеб с сыром. «Это всё». «Я вижу ещё свёрток». Второй солдат внимательно уставился в мои глаза. «Что это?» «Я же говорю, личные вещи», — стараясь говорить спокойно, ответила я, понимая, что мне конец. «Да что ты с ней беседуешь?» — зло проворчал усатый и выхватил диадему. «Она явно что-то прячет, так же, как и лицо за престоле». Солдат откинул ткань, и его глаза полезли на лоб. Он на секунду потерял дар речи, а потом закричал. «Видо, хватай её! Это воровка!» Его напарник вцепился в меня мёртвой хваткой, и я не успела опомниться, как уже стояла со связанными руками. «Давай, пошла». Меня потянули за собой, и я мысленно простонала. М «Да». Совсем не так мне представлялась наша встреча с герцогом. «Может, посмотрим, кто скрывается под престоле?» — предложил Виду. Но усатый не позволил. «Нет, пусть в замке разбираются. А мы теперь точно получим повышение и вознаграждение». «Проклятие вида — это точно самый лучший день в моей жизни!» Пока мы направлялись к замку, я несколько раз чуть не упала, а боль в тех местах, где веревка стягивала запястье, становилась почти невыносимой. Когда ворота цитадели моего мужа распахнулись, я даже почувствовала облегчение, отчаянно надеясь, что мои мытарство наконец закончится. Но вот что меня ждало после, оставалось только догадываться. Стража забегала, узнав, кого привели, и вскоре меня уже завели в замок через главный вход. Мы остановились в огромном холле с высокими потолками и широкой мраморной лестницей, и я услышала топот в глубинах бесконечных коридоров. Возбужденные голоса раздавались по всему замку, но все это внезапно закончилось, и воцарилась тяжелая тишина. Высокую фигуру своего мужа я заметила сразу. Леон медленно спускался по лестнице, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего для меня. Он подошёл ближе и, сдёрнув капюшон с моей головы, недоуменно нахмурился. После чего герцог дёрнул завязки и швырнул плащ на пол. Риа? «Да, это я, Ритган», — заикаясь, ответила я. «Позвольте, я всё вам объясню». «Развяжите ей руки», — приказал Леон. «Я знаю эту женщину». «А вдруг эта воровка притворяется?» Вдруг воскликнул через чур деятельный усач: "Вы бы проверили?" Он протянул руку и сдернул с меня престоле. Я окаменела, а герцог шумно вдохнул и сделал шаг назад, словно не веря своим глазам. А вот и вы, драгоценная супруга, произнес он ледяным голосом. Что ж, вынужден признать, что у вас прекрасно получилось водить меня за нос. Он выхватил верёвку из рук солдата и освободил меня, разглядывая потемневшими от гнева глазами. «Пойдёмте-ка со мной, герцогиня». Леон взял меня чуть выше локтя и потащил к лестнице. «Нам предстоит долгий и, похоже, очень интересный разговор».